Распространение монокультуры картофеля дало толчок к размножению колорадского жука, который победным маршем прошел от Кордильер до Атлантики, пересек ее и бодро завоевал Европу. Английские торговые корабли завезли на острова Полинезии крыс и, хуже того, комаров, что ограничило район обитания самого человека песчаными побережьями, где всегда дует морской ветер.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 Ибо наскоки человека на ландшафт называть прогрессом нельзя ни в обывательском смысле стремления к лучшему, ни в научном развитии от низших форм к высшим. А если так, то в частых искажениях природы повинны те самые динамические стереотипы поведения, которые характеризуют, Разные этносы. Видимо, мы приблизились к нашему сюжету, хотя и шли на ощупь. Социум, полития и этнос. То, что каждый человек входит в ту или иную общественную группу, бесспорно. Но как не было нет и, вероятно не будет ни одного человека который бы не находился на определенной ступени социального развития не состоял членом племени орды государства общины дружины и тому подобных объединений так и нет человека который бы не принадлежал к какому либо этносу соотношение между социальными политическими и этническими коллективами можно уподобить соотношению между мерами длины, веса и температуры. Иными словами, эти явления параллельны, но несоизмеримы. Область компетенции исторической географии ограничена. Бесплодно пытаться отыскивать географические причины в действиях полководцев, реформаторов и дипломатов зато этнические коллективы полностью отвечают требованиям, предъявляемым к поставленной проблеме. Взаимодействие людей с природой отчетливо прослеживается не только на ранних ступенях развития, но вплоть до XX века. Соотношение трех отмеченных линий развития легче всего показать на примере, допустим, Англии и Франции – прошлое которых известно настолько полно, что не требует специальных экскурсов в видения и дебри библиографии. В социальном аспекте обе страны пережили ряд формаций – родовой строй, кельты до римского завоевания, рабовладение в составе Римской империи, хотя Британия на три века отстала от Галлии феодализм и, наконец, капитализм, причем на этот раз отстала Франция лет наста. В политическом аспекте людям XX века кажется, что две эти нации, разделенные Ламаншем, классические этно-территориальные целостности, что так было всегда и иначе быть не могло. Интересующая нас территория включает три ландшафтных зоны – субтропическую на юге Франции, лесную – северная Франция и южная Англия, и субареальную – вересковые поля Шотландии и Нортумберленда. Каждый ландшафт заставляет людей, в него попадающих, приспосабливаться к его особенностям, и таким образом возникает определенная общность. Например, кельты в низовьях Роны выращивали виноград, попавшие туда римские колонисты — первого, четвертого веков, воинственные бургунды пятого века, арабы седьмого века, каталонцы одиннадцатого века делали то же самое, и общность быта, определяемая общностью труда, нивелировала языки и нравы. В двенадцатом веке образовался единый народ из ныне разобщенных каталонцев, провансальцев и лигурийцев. Потребовалась истребительная Альбегойская война, чтобы разорвать это единство, но вплоть до XIX века южные французы говорили на провансальском языке и за редким исключением не знали французского. Норвежские викинги, дети рыбаков, попав в Нормандию, за два поколения превратились в земледельцев французов, сохранив лишь антропологический тип. Те же норвежцы в долине Твида, стали овцеводами, шотландцами, лоулендерами. Но они не проникли в горы Северной Шотландии, где кельты, шотландцы, гайлендеры, сохранили клановый строй. Не для политических, а для этнических границ оказался решающим фактором ландшафт, включая рельеф. Что же касается северной половины Франции, ее сердце то здесь ландшафт путем конвергентного развития преобразовал огромное количество пришельцев с Востока и с Юго-Запада. Бельги, аквитаны и кельты в древности, латиняне и германцы в начале новой эры, франки, бургунды, аланы, бритты в начале Средневековья, Английские, итальянские, испанские, голландские эмигранты эпохи реформации и так далее, все они слились в однородную массу французских крестьян, блестяще описанных не столько этнографами, сколько Бальзаком, Золя и другими писателями-реалистами. Но тогда встает вопрос, почему этносы двух территорий, имеющих сходные ландшафты, одинаковый социальный строй и разделенный только морским проливом, которые и в древности легко пересекали на утлых лодках, не объединились в единый комплекс, что было бы выгодно тем и другим. Средневековые короли это прекрасно понимали и трижды предпринимали попытки к объединению. В 1066 году вассал французского короля, герцог Нормандии Гийом, завоевал англосаксонскую часть Британии, которая после пресечения Нормандской династии перешла к другому французскому феодалу Генриху Плантагенету. Итак, в 1154 году снова произошло объединение Нормандии с Англией, а вслед за тем с Пуату, Аквитанией и Овернью. Возникло королевство Генриха Плантагенета. Сочетание с этнографической точки зрения причудливое, но оно продержалось до 1205 года, когда французский король Филипп II Август отнял у английского короля Нормандию, Пуату, Турень и Анжу, а затем в 1216 году попытался вновь завоевать Англию, но потерпел неудачу. За Англией остались только Бордо и Байонна, где плантагенетов поддерживали гасконские бароны, но в 1339 году началась Столетняя война за объединение обеих стран, причем на этот раз инициатива исходила из Англии. После долгой войны в 1415 году Генрих V Ландкастер короновался французской короной, но Жанна Д'Арк оказалась сильнее Англии, и больше попытки объединить обе страны не предпринимались. Искать объяснение очерченных изменений в физической географии бесплодно, а вот привлечь Экономическую географию можно, что, впрочем, уже давно делают все историки. Политические образования, в частном случае государства, для устойчивости и развития нуждались не в единообразном, а разнообразном хозяйстве, где разные экономические провинции дополняли бы друг друга. Плантагенеты крепко держались тогда, когда у них была овечья шерсть из Северной Англии, хлеб из Кента и Нормандии, вино из Аверни, ткани из Турени. Экономические связи вели к оживленному общению, обогащали правителя, но этнического слияния не возникло. Почему? Для ответа рассмотрим третий аспект – этнический. У народов есть родины. Власть Рима пала. Племена, заселявшие Францию в моменты своего появления на территории между Рейном и Бискайским заливом, были столь различны по языку, нравам, традициям, что Огюстен Тьерди предложил племенную концепцию сложения современной Франции и был прав. Действительно ли является история Франции с V до XVIII веков историей одного и того же народа, имеющего одинаковое происхождение, одинаковые нравы, одинаковый язык и одинаковые гражданские и политические интересы? Ничего подобного. Когда задним числом название французы «Применяют, я уж не говорю, к зарейнским племенам, но даже к периоду Первой династии, то получается настоящий анахронизм», – пишет он и поясняет свою мысль примерами. «Разве для бретонца будет национальной историей биография потомков Хлодвига или Карла Великого, когда его предки вели переговоры с франками как самостоятельный народ?» От VI до X веков и даже позже герои Северной Франции были бичом для юга. Сноска. Тьерри. Избранные сочинения. Москва. 1937 год. Страницы. 207-208. Конец. Сноски. Лишь в XIV веке французы присоединили Дофине... Бургундию и Прованс, бывшие доменом Священной Римской империи германцев, королевству Франции. Однако Бордо, Байонна и полоса побережья Бискайского залива сохраняли независимость, имея сузереном английского короля из династии Плантагенетов. Это было не господством Англии над Гасконью, а способом, которым гасконцы защищали себя от французских захватов. Вспыхнувшая в 1339 году Столетняя война между Францией и Англией, несмотря наразительное неравенство сил, В 1327-1328 годах во Франции 18 миллионов, а в Англии 3 миллиона. И в тылу Шотландия протекала успешно для Англии, только потому что ее активно поддержали гасконцы, бретонцы и королевство Наварра. Сноска. Урлани. Рост населения в Европе. Москва. 1941 год. Страницы. 40 и 57 Конец сноски. После смерти Иоанна Доброго его старший сын Карл стал королем, а другой Филипп – бургунским герцогом. Казалось бы, братья должны были ладить, но ведь они больше зависели от своих баронов, чем те от них. Династия бургундских Валуа стала во главе восточных областей Франции, присоединила к Бургундии Артуа, Фландрию и Франшконте, и, пользуясь симпатиями парижан, претендовала на господство над Францией. Против бургунцев выступили жители запада и юга страны под руководством графа Арманьяка. Война между ними открыла дорогу англичанам, которые вступили в союз с бургунцами и парижанами, считавшими, что Арманьяки, уроженцы юга и Британии, не принадлежали к французскому королевству, то есть были не французами. Сноска. Архив. Маркса и Энгельса. Том 6. Москва, 1939 год. Страница 320. Конец сноски. Францию спасла Жанна Д'Арк, говорившая по-французски с немецким акцентом. Изолированная Бургундия была разгромлена швейцарцами и снова досталась французам наряду с Британью и другими окраинами. Причину ее долгого сопротивления объяснил последний герцог, Карл Смелый. «Мы другие португальцы», — сказал он, приравняв различие между бургунцами и французами к различию португальцев с испанцами. Ему не мешало то, что он сам носил фамилию Валуа и по происхождению был французом. И все же этническое разнообразие уступило место теории естественных границ, сформулированной в Великом замысле, который министр Сюлли приписал своему королю Генриху IV. Естественными границами Франции были объявлены Пиренеи, Альпы и Рейн, то есть территория древней Кельтской Галлии, которую король и министр ради этих целей объявили предшественницей Франции. На этом весьма зыбком в научном отношении основании Бурбоны стремились вернуть Франции ее былую славу, то есть аннексировать земли, заселенные Басками, итальянцами и немцами, несмотря на заявление Генриха IV. Я ничего не имею против того, чтобы там, где говорят по-испански, правил испанский король, а там, где по-немецки, австрийский император. Но там, где говорят по-французски, править должен я. Сноска. История дипломатии в пяти томах под редакцией Зорина Громыком. Том 1. Москва. 1959 год. Страницы. 269-271. Конец сноски. Несмотря на этот принцип, Франция оккупировала Наварру, Савою и Эльзас, ибо география перевесила филологию. Тот же процесс прошел в Англии, где французские феодалы частью погибли во время войны Алой и Белой Рос, частью слились с англосаксонским дворянством, а затем королевство в XVIII веке раздвинулось до естественных границ, берегов своего острова. Англия включила в себя земледельческий Кент, населенный англосаксами, скотоводческую Шотландию, Уэльс и Нортумберленд, Населенные кельтами и скандинавами, потомками викингов, как Франция присоединила Прованс, Британия, Гасконь, где жили народы, говорившие на своих языках, имевшие свой быт и свою систему хозяйства. Можно ли называть описанный процесс этнической интеграцией? Вряд ли. Ибо в обоих случаях имело место прямое завоевание, проведенное со всей возможной жестокостью, и кроме того, завоеванные этносы сохранились по наше время. Но являются ли современные Англия и Франция физико-географическими регионами? Безусловно, иначе они давно распались бы при существовавшей этнической пестроте. Значит, географические и этнологические категории не совпадают, а, следовательно, связь ландшафта и этноса опосредована историей этносов, осваивавших ландшафты и перестраивавших геобиоценозы. Это явление называется Сукцессия, в данном случае антропогенная. Адаптация в новых условиях – это географический аспект этногенеза, в результате которого не произошло взаимной ассимиляции и нивеляции, а возникли этнические системные целостности, где побежденные оказались на положении субэтносов. Однако века соседства с этносом-завоевателем не прошли даром. Кельты Британии сдружились с французами, а кельты Уэльса с англичанами. Но этнологу следует помнить, что сегодняшняя дружба этих народов сменила недавнюю вражду. А что будет дальше, покажет этническая история, которой география в этом вопросе передает эстафету. В отличие от концепции исторической дискретности, Тьеди Фюстель де Куланж усматривал в быте французских крестьян черты институтов римской эпохи, и он был тоже прав. Первый отметил характер миграции, второй – влияние ландшафта. Но как характер миграции в целом, так и степень адаптации могут и должны рассматриваться как явления, относящиеся к географической науке, тому ее разделу, который именуется этнологией, ибо именно здесь сосредоточены связи человечества с географической средой, посредством которых они и влияют друг на друга. Итак, не только у отдельных людей, но и у этносов есть родина. Родиной этноса является то сочетание ландшафтов, где он впервые сложился в новую систему, и с этой точки зрения березовые рощи, Аполье, тихие реки Волго-Окского междуречия были такими же элементами складывавшегося в XIII-XIV веках великорусского этноса, как и угрославянская и татарославянская метисация, принесенная из Византии архитектура храмов, былинный эпос и сказки о волшебных волках и лисицах. И куда бы ни забрасывала судьба русского человека, он знал, что у него есть свое место — родина. И про англичан Рейдьяр Киплинг писал «Но матери нас научили, что старая Англия — дом». И арабы, тибетцы, и ракезы, все имеют свою исходную территорию, определяемую неповторимым сочетанием элементов ландшафта, и как таковая родина является одним из компонентов системы, именуемой этнос. МЕСТО РАЗВИТИЯ Приведенных нами примеров достаточно, чтобы сделать вывод о влиянии географического ландшафта на этнические сообщества как коллективы вида Homo sapiens. Но спешу оговориться, этот вывод уже сделан в 1922 году бергом для всех организмов, в том числе и людей.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 Назовем это понятие удачным термином советского – месторазвития, подобно аналогичному понятию – месторождение. Сноска. Советские. Географические особенности России. Прага. 1927 год. Страницы 30-31. Конец сноски. Читателя Может удивить и даже обидеть, что автор, начав сравнивать людей с животными, дошел до минералов. Но не надо обижаться. К любой закономерности природы каждый из нас прикасается какой-то одной стороной, а личность человека многогранна. Останется место и для эстетики, и для этики, и для всего того, что сейчас принято называть информацией или носферой. Но мы пока вернемся к земным делам, ибо разговор о ландшафтах не закончен.